«Ританкур ошиблась насчет наседки», — размышлял Адамберг, помешивая угли в камине. «Как это называют в Квебеке?» «Ага, надоедать огню». Клементина и Жозетта давно спали, а он все никак не мог успокоиться. Мешал угли. «Он никогда не найдет шпиона, потому что такового попросту нет». Лалеберте проинформировал охранник здания. Что касается визита в его квартиру, полной уверенности, что кто-то приходил, у него нет. Ключ, передвинутый на несколько сантиметров ливия коробка, которую Данглар якобы ставил ровнее. Практически ничего. Он никогда не найдет мифического спутника с перевалочной тропы. Даже восстановив все преступления фельджанса, он до конца дней пребудет в одиночестве на этой мрачной дороге. Адамберг чувствовал, как одна за другой рвутся нити, соединяющие его с миром. Так уплывает на льдине в океан свирепый белый медведь. Придется остаться в этой берлоге со сладким портвейном Клементины и серыми тапочками Жозетты. Он надел куртку и канадскую шапочку и бесшумно вышел из дома. Древние улочки Клингенкура были пустынными и темными. Фонари светили совсем тускло. Он сел на старый мопед Жазетты, выкрашенный в два оттенка синего цвета, и через 25 минут оказался под окнами Камиллы. Инстинкт вел его к другому убежищу. Хотелось хотя бы взглянуть... На ее дом глотнуть спасительного воздуха, который исходил от этой женщины. Нет, возникал при их общении. Как сказала бы Клементина для сквозняка, нужны два окна. Подняв глаза к окнам седьмого этажа, он испытал шок. Там горел свет. Значит, она вернулась из Монреаля. Или сдала квартиру. Или там по-хозяйски суетится молодой отец. с двумя лабрадорами. Один пускает слюни под раковиной, а второй — под синтезатором. Адамберг смотрел на светящееся окно, карауля ее тень. Увидев, что квартира вновь обитаема, он как будто получил удар под дых. Воображение дорисовало образ голого мужика с крепкой задницей и плоским животом, и он содрогнулся. Из маленького кафе доносились Пряные запахи и гул пьяных голосов. Совсем как в шлюзе. Вот и хорошо, сказал себе Адамберг, нервным жестом пристегивая мопед к столбику. Стаканы коньяка размажет по стенке головы наглеца, чьи мерзкие псы обслюнявили весь пол в студии Камиллы. С собачником он поступит, как карго, с промокашкой. Светлая ему память. превратит в липкий комок. Сегодня он второй раз сознательно напьется в зрелом возрасте, подумала Дамберг, толкая запотевшую дверь. Правда, мешать на сей раз вряд ли станет. Или станет. Через пять недель он будет сидеть в кресле у Брезиона, потеряв память, работу, брата, девушку и свободу. Так что сейчас не время думать о вреде Ерша. «Чертовы лабрадоры!» — подумал комиссар, проглотив первую порцию. Он запихнет их в центральную башню собора, чтобы задние лапы молотили воздух. Во что превратится памятник, когда все окна и двери, жемчужины готического искусства, оккупируют дикие звери? Задохнется от недостатка воздуха, посинеет и будет агонизировать? А может пав-пав-пав и бах!» Вторая рюмка навела Адамберга на вопрос, что будет потом. Собор обрушится? А куда денутся обломки, не говоря уж о зверях? У Страсбурга будут те еще проблемы. А что, если заткнуть лишние животиной окна, как аже, перекрыть подачу кислорода и напитать воздух ядовитыми испарениями? Лалиберте умрет прямо в кабинете. Только нужно будет спасти добряка Санкартия и Женету с ее мазью. Но хватит ли ему животных? Это важно. Для такой операции потребуются крупные звери, а не бабочки или улитки. Ему нужен хороший материал, желательно огнедышащий, как драконы. Но драконы, как трусы, прятались в недоступных пещерах. «Да нет же, в Маджонге их целый склад», — подумал он, стуча кулаком по стойке. О китайской игре он знал одно — в ней куча драконов разных цветов. Достаточно будет цапнуть, как папаша Геомон, тремя пальцами нужное количество рептилий, и распихать по дверям, окнам и щелям красные для Страсбурга, зеленые для Кокаже. Адамберг не допил четвертую порцию, вывалился из кафе и, шатаясь, побрел к мопеду. Не сумев отомкнуть замок, толкнул дверь и взобрался на восьмой этаж, судорожно цепляясь, за перила. Сейчас он скажет пару слов новоиспеченному отцу, объяснит, что уже поздно, и пусть тот убирается. А еще нужно забрать собак в купе с доберманами, судьи. Они как нельзя лучше заткнуть зияющее отверстие с собора. Но только не корго этот слюнявый симпатяга, был на его стороне, как и мобильник с кораблей. «Замечательный план», — сказал он себе, прислонившись к двери Камиллы. Нахлынувшие мысли остановили его палец в самый последний момент. В мозгу прозвучал сигнал тревоги. «Берегись!» Он был смертельно пьян, когда убил Ноэллу. «Не рискуй. Ты больше не знаешь. Никто ты такой, ничего стоишь. Черт возьми, но ему нужны эти лабрадоры». Камила открыла дверь и окаменела, увидев его на площадке. «Ты одна?» — спросила Дамберг заплетающимся языком. Она кивнула. «Без собак?» «Он с трудом выговаривал слова». «Не входи!» — нашептывали ему воды. «Утауэ!» «Не входи!» «Каких собак?» — удивилась Камилла. «Да ты пьян, Жан-Батист? Являешься в полночь и спрашиваешь о собаках?» «Я говорю о Маджонге. Впусти меня!» Не зная, как реагировать, Камилла посторонилась и впустила комиссара. Адамберг присел на кухню у барной стойки с остатками недоеденного ужина. Он прикоснулся к стакану, к графину, тронул вилку за острые зубья. Ничего не понимающая Камилла села по-турецки на стульчик у пианино в центре комнаты. — Я знаю, что у твоей бабушки была игра, — продолжил он, спотыкаясь на каждом слове. — Она не любила... Когда ее кто-нибудь брал, будешь хватать, насажу тебя на вертел. До да чего они смешные, эти почтенные старушки. Жозетта спала плохо. Около час ночи ее разбудил кошмар. Из принтера вылетали красные листы бумаги. Они кружились по комнате, устилали пол. Текст не читался, буквы тонули в кричащем цвете. Она бесшумно поднялась и отправилась на кухню угоститься бисквитами с кленовым сиропом. К ней присоединилась Клементина. В толстом халате она напоминала ночного сторожа, в тулупе совершающего обход веренного ему объекта. «Я не хотела тебя будить», — извинилась Жозетта. «Тебя что-то беспокоит», — уверенно сказала Клементина. «Просто не могу заснуть. Ничего страшного, Клеми. Ты из-за компьютера терзаешься?» «Наверное». «Во сне он выдавал текст, который я не могла прочитать». «У тебя все получится, Жазета. Я в тебя верю». «Получится что?» — спросила себя хакерша. «Мне кажется, что мне снилась кровь. Клеми. все листки были красными. — Она истекала чернилами, твоя машина? — Нет, красной была только бумага. Тогда это не кровь. — Он ушел? — спросила Жозета, заметив, что диванчик пуст. — Наверное, что-то его беспокоило. С этим невозможно справиться. Он тоже очень дергается. Поешь, выпей чего-нибудь горячего и уснешь. — посоветовала Клементина, грея себе молоко. Убрав печенье, Жозетта задумалась, с какого бока подойти к проблеме. Она надела на пижаму жилет и села перед выключенным компьютером. Ноутбук Микаэля лежал рядом, бесполезный ящик, не желающий расставаться со своей тайной. Она должна найти истину, ту, что ускользнула от нее в кошмаре. Нечитабельные листы бумаги говорили о том, что она допустила ошибку при расшифровке писем Микаэля, грубую ошибку, которую подсознание перечеркнуло красным. «Ну, конечно», — подумала она, глядя на перевод выловленной фразы. Никто не стал бы в таких подробностях сообщать о поставке наркотика, упоминать вещества, вес и город, не хватает только имени и адреса. охотливость Михаэля не вязалась с родом его занятий. Она ошиблась во всем. Ее сбили с панталыку. Жозетта прилежно вернулась к последовательности букв. ДАМ, СТА, ИН, УЭ, ПЕРЕ, ТР. «Девка». Пробовала разные слова и комбинации, но ничего не добилась. «Черт, что же делать?» Клементина заглянула ей через плечо. «Ты на этом застряла?» Спросила она. «Я ошиблась и теперь пытаюсь понять, где». «Хочешь знать мое мнение?» «Конечно». «Это по-китайски. А китайские понимают только китайцы. Им он родной. Согреть тебе молока?» — Спасибо, Клеме. Не хочу. Мне нужно сосредоточиться. Клементина тихо прикрыла дверь кабинета. Жозетту нельзя было беспокоить, когда она думала. Жозетта взяла за единственную пару букв, которые могла куда-то привести «уэ» — редкое сочетание гласных «дуэт», «пируэт», «силуэт», «менуэт». Клементина права. Это по-китайски. Жозетта направила карандаш на листок. — Как Конечно, это не французский, а иностранный язык. Его понимает лишь тот, кто на нем говорит. Река. Индейская река. Утауэ. Она быстро написала это слово под дифтонгом. В голове раздался щелчок, знакомый каждому хакеру, сумевшему подобрать ключ к замку. — Дам. Это не Амстердам. А.А. Дамберг. Странно, подумала Жозефта. Часто мы не замечаем очевидных вещей на близком расстоянии. А во сне цвет бумаги навел на разгадку. Это не кровь, сказала Клементина. Конечно, не кровь, а листья красных канадских кленов, опадающие осенью на землю. Покусывая губы Жозефта одно за другим записывала угаданные слова. Перетр. Это перевалочная тропа. Девка, девка, а вовсе не девять килограммов. Десять минут спустя она смотрела на результат своей работы. Ужасно уставшая, но совершенно уверенная, что теперь заснет мгновенно. Адамберг стажируется. Готино, Утауэ. Перевалочная тропа, девка. Она положила лист на колени. За Адамбергом действительно следовал шпион. Микаэль Сартонна. Это не имело никакого значения для дела об убийстве, но в одном можно быть уверенным. Молодой человек следил за перемещениями комиссара и знал все о его встречах на перевалочной тропе. Он кому-то передавал эту информацию. Жозетта положила листок под клавиатуру и закопалась в одеяло. Ошиблась... Не это хакер, а это расшифровщица. Это она переживет. Твой маджонг, несколько раз повторила Дамберг. Камилла не сразу пришла к нему на кухню, а Дамберг был сильно пьян. Его красивый голос, то и дело, срывался на фальцет. Она растворила в воде две таблетки и протянула ему стакан. Выпей. понимаешь мне нужны драконы большие драконы объяснил адамберг прежде чем выпить говори тише зачем тебе драконы мне нужно заткнуть окна хорошо согласилась камила заткнешь и лабрадоров того типа тоже туда запихну конечно не кричи почему? Камила не ответила, но Адамберг заметил короткий взгляд, который она бросила в глубины комнаты, туда, где стояла маленькая кроватка. — Ну да, — он поднял палец. — Ребенок. Нельзя разбудить ребенка. А еще папашу и его собак. — Так ты в курсе? — спросила Камила безразличным тоном. — Я легавый. Я все знаю. Монреаль, ребенок, новоиспеченный папаша, собачник. Хорошо. Как ты сюда добрался? Пешком? На мопеде. Черт, подумала Камилла, в таком состоянии за руль его не пустишь. Она достала старый набор для игры в маджонг. Давай, сказала она, ставя коробку на стойку, поиграй в домино, а я? Почитаю. — Не оставляй меня. Я пропал. Я убил девушку. Объясни мне все про этот маджонг. Я хочу найти драконов. Камилла оглядела Адамберга. Единственное, что она могла сделать, это переключить его внимание на домино, пока не подействуют таблетки, и он не уедет. Нужно сварить ему крепкий кофе, чтобы он не ударился головой о столешницу. «Где драконы?» «В игре три масти», — объясняла Камилла умиротворяющим тоном. Так женщины разговаривают с приставшим на улице психом. «Успокоить и сбежать, как только предоставится возможность. Нужно занять Жана Батиста бабушкиным домино. Она подвинула к нему пиалу с кофе. Вот масть готов. Это символы и бамбуки с первого по девятый номер, понимаешь? И что с ними делают? Играют. А вот старшие фигуры – восток, запад, север, юг и твои драконы. А, «Ага, удовлетворенно сказала Дамберг. Четыре золотых дракона, объясняла Камилла. Четыре красных и четыре чистых. Всего двенадцать. Тебе хватит? — А это? — Адамбер ткнул в кости с узорами. — Это цветок. Цветов восемь. Их называют «онеры». — И что с... со всем этим делают? — Играют, — терпеливо повторила Камила. — Игрок составляет бреланы или комбинации. Они ценятся выше. — Тебе все еще интересно? Адамбер вяло кивнул и допил кофе. Ты берешь кости, пока не соберешь полный набор, по возможности не смешивая. — Если будешь смешивать, я тебя проткну, — так говаривала моя бабушка. — Я сказала Бошу, если подойдешь, я тебя проткну, — была такая песенка. — Хорошо, теперь ты знаешь, как играть. Если маджонг так тебя увлекает, я оставлю тебе правила. Камилла устроилась в глубине комнаты с книгой. Придется ждать, пока он придет в себя. Комиссар строил домики из костяшек. Они падали. Он начинал снова, что-то бормотал, то и дело вытирал глаза, словно это и впрямь причиняло ему боль. Алкоголь расстраивал нервы комиссара. Он бредил. Камилла только кивала в ответ. Через час она захлопнула книгу. — Если ты чувствуешь себя лучше, иди, — сказала она. Сначала я хочу увидеть собачника, Адамбарк вскочил. Ладно, и как ты собираешься это осуществить? Выкурю его из убежища. Этот тип прячется и не смеет посмотреть мне в глаза. Возможно. Пошатываясь, Адамбарк обошел комнату и направился к мезонину. Наверху его нет, сообщила Камила, собирая домино. Поверь мне, на слово. «Где он скрывается?» Камил развела руками. «Ничем не могу помочь». «Не там», — сказала она. «Не там?» «Вот именно, не там». «Он вышел?» «Он ушел». «Он тебя бросил?» — закричал Адамберг. «Да, не кричи и прекрати метаться». Адамберг сел на ручку кресла, почти протрезвев от аспирина и удивления. — Черт возьми! Он тебя бросил. С ребенком? — Бывает. Камилла заканчивала складывать кости домино в коробку. — Черт! — глухо проворчала Домберг. — Не везет тебе. Камилла пожала плечами. — Я не должен был уходить, — объявил, качая головой, Домберг. — Я бы тебя защитил. Я поставил бы заслон. Он раскинул руки и почему-то подумал о выжаке гусиной стаи. — Ты в состоянии стоять на ногах? — мягко спросила Камилла, поднимая на него глаза. — Конечно. Тогда уходи, Жан-Батист. Адамберг добрался до Клиньянкура ночью, удивляясь, как это ему удается, вести мопед почти не виляя. Лекарство Камилы взбодрило его и прочистило мозги. Спать совсем не хотелось. Затылок не тянуло. Он вошел в темный дом, положил полено в камин и смотрел, как оно разгорается. Встреча разволновала его. Он заявился неожиданно и застал ее в неподходящий момент с этим кретином в галстуке и начищенных до блеска туфлях. который тут же цмылся, забрав своих псов. Она бросилась в объятия первого же болвана, задурившего ей мозги, вот вам результат. Черт возьми, он даже не спросил, мальчик у нее или девочка, не поинтересовался именем. Ему это просто не пришло в голову. Он складывал костяшки доминов штабеля, говорил с ней про драконов и маджонг. Почему он так жаждал найти этих драконов? Ах, да, из-за окон. Адамберг помотал головой. Напиваться у него явно не получалось. Он не видел Камиллу год. Свалился ей на голову пьяный в стельку. Потребовал достать маджонг. Возжелал увидеть молодого отца совсем как взбалмошный гусак. Его он тоже употребит без малейшей жалости. Отправит в собор гоготать на колокольне. Комиссар вынул из кармана правила игры и начал уныло листать их. Это были старые добрые, пожелтевшие от времени правила. Доты, символы, бамбуки, ветры и драконы. На сей раз он помнил все. Адамберг медленно просматривал страницы в поисках той самой «руки анеров», которые мамаша Гиёмон Попрекала супруга, говоря, что он ни разу не смог ее собрать. Он задержался на разделе «Особые фигуры», которые было очень трудно составить. Зеленая змея, полный ряд бамбуков и брелан зеленых драконов. Игра-развлечение. Он пошел дальше, по списку, и остановился на руке анеров, комбинации драконов и ветров. Скажем так, три западных ветра, три южных – три красных дракона, три белых и пара северных ветров. Фигура настолько сложная, что ее почти невозможно составить. Папаша он правильно делал, что плевал на нее. Как он сам плевал на правила, на эти вот правила. Он хотел Камиллу, она была одной из составляющих его жизни, а он все испортил, изуродовал себе жизнь, когда поперся, На тропу, профукал охоту на судью, и все закончилось тупиком в каллери у истоков белого материнского дракона. Адамберг замер. Белый дракон. Камилла ему о нем не говорила. Он подхватил с пола правила и торопливо открыл их. Старшие карты, зеленые драконы, красные драконы и белые драконы. Те, кого Камилла назвала «чистыми». Четыре ветра – восток, запад, юг, север. Адамберг жал пальцы в кулак. Четыре ветра – Субис, Ванту, Отан и Винт. И Бразилье – огонь, то есть совершенный красный дракон. На оборотной стороне правил он записал фамилии двенадцати жертв – трезубца, добавив к ним его мать, тринадцатую жертву – мать изначальный белый дракон – Сжимая в пальцах карандаш, Адамберг пытался идентифицировать кости Маджонга с именами в списке судьи, в его руке Анеров Отец так и не смог ее составить, и Фюльжанс воздавал ему высшие почести, с яростной непреклонностью собирая кровавую жатву. Фюльжанс хватал свои жертвы тремя железными пальцами, «Сколько нужно костей домино, чтобы составить эту самую руку? Сколько, черт возьми?» От волнения у Адамберга вспотели ладони. Он вернулся к началу. Требуется собрать четырнадцать костей. Четырнадцать. Значит, судье для завершения Сирии не хватает одной. Адамберг перечитывал имена и фамилии жертв, ища скрытый смысл – Симона Матер. Матер. Материнский, мать, то есть белый дракон. Жанна Лесар, Зеленый дракон-ящерица. Остальные аллюзии ускользали от него. Он не знал, что делать с Лантритьеном, Местром и Лефебюром. У него уже было четыре ветра и три дракона, семь элементов из тринадцати. Таких совпадений не бывает. Внезапно до комиссара дошло. что если он не ошибается и судья действительно пытается собрать четырнадцать фигур, то Рафаэль не убивал Лизу. Выбор молодой Атан указывал на трезубца и обелял его брата, но не его самого. Именно Эллы Кардель ни с чем не ассоциировалось. «Цветы», — вспомнила Дамберг. Камила что-то говорила о цветах. Он склонился над правилами, Цветы, дополнительные кости, их хранят в прикупе, но не используют при составлении комбинаций, своего рода украшения, не серийные, дополнительные жертвы, разрешенные в маджонге, следовательно, их не обязательно убивать вилами». В восемь утра Адамберг сидел в кафе. Дожидаясь открытия муниципальной библиотеки, он то и дело смотрел на пару своих часов, повторяя про себя правила игры в маджонг и фамилии жертв. Он мог бы, конечно, обратиться за помощью к Данглару, но уж тут его заместитель точно взывился бы на дыбы. Сначала живой мертвец, потом столетний старик, а теперь вот китайская игра». Но эта самая игра была очень популярна. В детские годы фюржанца в деревнях даже бабушка Камилла в нее играла. Теперь он понял, почему в пьяном бреду все время требовал от Камиллы эту игру. Он уже думал о четырех ветрах в гостинице в Ришелье. Он посещал драконов, он знал игру, в которую каждый вечер в детстве играл судья. Как только двери открылись, он ринулся внутрь. Через пять минут ему на стол положили толстый этимологический словарь французских имен и фамилий. Как игрок, бросающий кости, молит судьбу о тройной шестерки, Адамберг молил об удаче, разворачивая список фамилий. После бессонной ночи он выпил три чашки кофе, и руки у него дрожали совсем, как у Жозетты. Сначала он проверил «Бразилье», Образовано от слов «костер» и «угли». Сноска. Бразье французский – «костер». Брез – «угли». Торговец дровами – «прекрасно». Огонь – «красный дракон». Потом взялся за скрытый смысл фамилия Лессар – «ящерица». Зеленый дракон. Фамилия Эспир вызывала у него беспокойство. Он хотел... Провести аналогию с ветром через слово респирация, эспир на старофранцузском «дыхание», пятый ветер, восемь элементов из тринадцати. Адамберг провел рукой по лицу. Он ощущал животный ужас, как перед опасным препятствием, когда лошадь того и гляди заденет животом перекладин. Теперь самое непонятное загадочный февр, который может скинуть его с облаков. Февр – кузнец. От разочарования у него начались колики в животе. Февр – просто кузнец. Кузнец. Адамберг прислонился к спинке стула и закрыл глаза. Сосредоточился на кузнице с молотом в руке. Он кует зуб явил? Адамберг открыл глаза. Несколько недель назад он рассматривал в школьном учебнике изображение Нептуна. И теперь вспомнил, что на другой странице видел вулкана, «Бога огня» — он напоминал рабочего у разверстой печи. «Кузнец» — властелин огня. В порыве вдохновения комиссар написал напротив фамилии Февра «второй красный дракон» и перешел к фамилии Лефебюр. Лефевр — Февр. То же самое и третий красный дракон. Последовательность — 10 элементов из тринадцати. Адамберг уронил руки — и прикрыл глаза, дав себе передышку перед разгадыванием «Лантрэнтьена» и «Мэстро». «Лантрэтьен» — искаженная от лателлен ящерица. «Зеленый дракон» — криво написал он, несколько раз согнул и разогнул пальцы и перешел к «Мэстру». «Мэстр» — старопровансальская «Моэстро» Средиземноморское слово от «метр», уменьшительное «местрель» или «местраль», вариант «мистраля» — «северный ветер», — «господствующий ветер», — писал он. Комиссар положил ручку и перевел дыхание. Ему показалось, что он и сам глотнул сильного холодного ветра, который ставил точку в его списке и охлаждал жар щек. Адамберг быстро разделил фамилии на серии. Красные драконы – Лефебюр, Февр и Бразилье, Ветры – Субис, Ванту, Отан, Эспир, Местер и Винт, Пара зеленых драконов – Лессар и Лантретьен, И пара белых драконов – Матер и убийство матери. Тринадцать – Семь женщин и шестеро мужчин. Не хватало завершающего, четырнадцатого элемента. Это будет либо белый, либо зеленый дракон, скорее всего, мужчина, для полного равновесия между полами, между матерью и отцом. Разбитый и вспотевший Адамберг отнес бесценную книгу библиотекарю. Теперь у него был пароль, отмычка, ключ, маленький золотой ключик, синие бороды от комнаты с мертвецами». Он вернулся к Лементини без сил, сгорая от нетерпения, перебросить этот ключ брату через Атлантику. Объявить, что кошмару конец, но с этим пришлось повременить. Жозетта положила перед ним новую расшифровку. Адамберг стажируется, Готино, Утауэ, перевалочная тропа, девка. Я не спал, Жозетта, и ни черта не понимаю. Летающие буквы из компьютера Микаэля. Я ошиблась и начала снова с «уэ». Это не «дуэт» и не «минуэт», а «утауэ». Вот что получилось. Адамберг сосредоточился на цепочке слов Жозетты. — Перевалочная тропа, — прошептал он. — Микаэль действительно сообщал кому-то сведения. Вы были на тропе не один. Кто-то знал. — Жозетта, это... «Ваша интерпретация. Слов с таким сочетанием гласных не тысячи. На сей раз я уверен в расшифровке». «Вы отлично поработали, Жозетта. Но для них интерпретация никогда не станет доказательством, понимаете? Я только что вытащил брата из бездны, но сам не выбрался. Я погребен под огромными валунами». «Вы за засобами», — поправила Жозетта, — «за очень тяжелыми засобами». В пятницу утром Рафаэль Адамберг получил от брата сообщение, которое тот назвал «Земля», так кричат матросы и мореплаватели, завидев туманное очертание суши, подумал он. Рафаэлю пришлось перечитать послание несколько раз, прежде чем до него дошел смысл смутных пассажей про драконов и ветры, набранных нетерпеливой и усталой рукой, смешавшей в одну кучу «ухо судьи», песок, убийство матери, возраст фельжанца, увечья Геомона, деревню Коллери, вилы и Маджонг. Жан-Батист печатал так быстро, что пропускал буквы и даже целые слова. Дрожь доходила до Рафаэля, передаваемая от брата к брату, от берега к берегу, несомая от волны к волне, выплескивающаяся на его «детройтское укрытие» и одним махом разгоняющая тень, в которой он влачил свое существование. Он не убивал Лизу. У Рафаэля не было сил даже на то, чтобы подняться со стула. Он не понимал, как Жан-Батис сумел выявить всю серию убийств судьи. Однажды в детстве они забрались так далеко в горы, что не знали, в какой стороне деревня. Жан-Батист залез ему на плечи. «Не плачь», — сказал он, — «попробуем понять, где раньше ходили люди». Через каждые пятьсот метров Жан-Батист проделывал то же самое. «Туда», — говорил он, — «спрыгивая». Жан-Батист повторил это и сейчас. Забрался повыше и увидел след. Трезубца. Кровавый след. «Как собака. Как Бог», — подумал Рафаэль. Жан-Батист еще раз проложил ему путь домой.